Глава 15 Я сдерживал смех, который готов был выплеснуться в любой момент. Нельзя палиться, мы ведь в соседней комнате. Перед нами артефакт, похожий на сплющенный шар. В нем флешка с фотографиями тещи, которую артефакт уже проанализировал и выдал очень даже реалистичную иллюзию. С проработанной мимикой модели и звуковыми эффектами. Иллюзорные пули вылетели из автомата, Захарыч рванул балконную дверь на себя, в панике вылетая наружу. «Ох!» — скрикнула Лариса Батьковна, подрываясь ему на помощь. «Да что за переживания! Я все контролирую!» Змейка показывает мне, что творится на балконе с Захарычем. Это чудо уцепилось за стальное ограждение балкона, болтаясь в воздухе ногами. «Я не хочу умирать!» — хрипел Захарыч, пытаясь подтянуться на руках. «Умирать! Да кто тебе даст это сделать?» Когда мы оказались в комнате прислуги, пышка ринулась к балкону. «Он, случаем, не того?» – охнула маман. «Придется принимать на работу нового слугу», – улыбнулся батя. «Знал, что у меня все под контролем, просто стебался над мамой Наташей». «Чипун тебе на язык!» – скрикнула маман, ринувшись за пышкой. «Да все с ним нормально!» – крикнул я вслед и добавил бате. Рэмбо вытащил. Попугай схватил Захарыча за руку в последний момент, когда тот уже готов был совершить полет на вымощенную камнем площадку возле отеля, затем закинул бедолагу обратно на балкон. Ну вот, хэппи энд, улыбнулся я. Мы уже вышли на просторный балкон. Захарыч дрожал в объятиях пышки, не понимая, что происходит, а та его поглаживала по голове, бормоча что-то успокаивающее на ухо. Да, провернули мы придуманную мной схему очень лихо, и в графи Романыч однажды продемонстрировал очень интересный и иллюзорный артефакт. И я вовремя вспомнил о нем. Приходится немного раскошеливаться и пользоваться услугами экспресс-почты, когда посылка доставляется по магическим каналам. Услуга дорогая, но деваться некуда. Артефакт нужен был уже сейчас. У ворот посылку от старика забрали работники комплекса, выходя за пределы мощных защитных куполов. А на следующее утро мы зарядили чудо-прибор нужными фото. Лариса Батьковна дополнительно прописала характер тещи и фразы в настройках, чтобы выглядело еще реалистичней. Финальным аккордом был запуск иллюзии, которая появилась там, где надо и в нужное время. Очень тонкая работа. Поэтому я так ликовал, что все прошло как по маслу. «Теща! Здесь была теща! Стреляла!» — бормотал Захарыч, постепенно приходя в себя, когда зашел в комнату. «Ты что? Никого здесь не было?» — удивилась Пышка. «Откуда здесь маме взяться?» «У тебя такая мать, что и сюда пролезет!» — процедил Захарыч. «Мы ничего не видели», — ответил я. «У тебя глюки, наверное». «Ты еще бредил ночью», — добавила Лариса Батьковна. Захарыч еще раз осмотрел комнату, затем вгляделся в наши лица и всхлипнул. «Все, допился. Может, выпьем за спасение, Захарыч?» Батя показал ему бутылку виски, которую взял специально для проверки реакции слуги. «Уберите это, пожалуйста», — отмахнулся Захарыч. «Чтоб я еще когда-нибудь посмотрел в сторону этой гадости? Все, хватит с меня!» «Сударь, давай вздрогнем по рюмашке!» — крикнул попугай с подоконника. «Уйди отсюда!» — резко ответил Захарыч и повернулся ко мне. «Сергей, убери птицу, а то ведь доведет до греха!» «Между прочим, Рэмбо тебе жизнь спас!» — объяснил я. «Да?» — слуга резко изменился в лице. «Угу», — ответил я. «Ты чуть не улетел с пятого этажа!» «Ох!» — Захарыч еще раз ощупал себя. «Кошмар! Просто ужас!» «Спасибо тебе, птичка!» — обратился он к Рэмбо. «Но больше не проси водки, я больше ни капли. «Вот-вот», — правильные слова, — поддержала Лариса Батьковна. На этом мы оставили эту пару. Пусть Захарыч придет в себя, это все еще его немного трясло от перенесенного стресса. Я вспомнил историю из прошлой жизни, когда старик Джо, пьяный в Демину, оказался рядом со мной и друзьями во время нашествия морглов. Большие слизни напали на деревню, и один из них оказался очень близко от старика. Старик Джо тот же миг протрезвел, и его затрясло примерно так же, как и Захарыча. Шторм отбросил моргло ударом молнии, но старик так и остался стоять на месте, бормоча под нос, что бросает пить. И после этого, как бабка отшептала, пил только квас и воду. «Спасибо, Сереж», — услышал я голос Захарыча, когда выходил из комнаты. «Получается, если бы не ты...» «Да, если бы не я, ты бы лежал у входа в отель, в неестественной позе. Ну и теща бы не появилась, лупящая тебя из автомата. Но это опустим. Стрессовая терапия оправдала себя». «На здоровье», — ответил я, выходя в коридор. Мы с Акулычем, который все это время молча наблюдал за разыгрывающимся спектаклем, решили прогуляться в дворе отеля. «А Захарыч и правда бросит пить?» — спросил меня Акулыч, когда мы спустились вниз на лифте и вышли в холл. «Думаю, что да», — ответил я. «Время покажет». Я посмотрел на задумчивое лицо Акулыча. «Что-то произошло у вас с Екатериной?» – спросил я. «Что-то ты озабочен чем-то?» «Наоборот, отношения укрепились. Или как там у вас говорят?» Акулыч посмотрел на меня. «Даже не знаю, что будет дальше. Боишься чего-то нового». «Понятно», – улыбнулся я. «Она неровно к тебе дышит». «Да вроде нет. Дышит она нормально», – пожал плечами Акулыч. «Со здоровьем у неё всё хорошо». «Ты не так меня понял», — засмеялся я. «Это выражение такое. Означает, что она испытывает к тебе чувства». «Да, это точно», — вздохнул Акулыч. «И я, походу, тоже испытываю. Но пока не могу разобраться». Только мы сошли со ступеней, как нам дорогу преградил высокий мужчина в светлом гостюме с галстуком. «Кто из вас, Сергей Смирнов?» — окинул нас суровым взглядом аристократ. «Я, Сергей», — отозвался я. «А в чём дело?» «Какого черта ты прицепился к моему сыну?» — процедил аристократ. «И зачем спровоцировал дуэль?» «Вот оно что! Это отец того подростка, которого я отхлестал недавно водяными пощечинами, и видно, что пацан еще тот врунишка». «Кажется, вы не в курсе, как все происходило на самом деле», — вздохнул я. «Если вам интересно, я могу рассказать. Будьте так любезны», — ответил ростовцев, немного смягчившись. В итоге мы устроились на лавочке в парке, и я начал свой рассказ с того момента, когда Рэмбо выбил Эклер из рук его сына. После того, как я завершил рассказ на окончании дуэли, отец Ростовцева глубоко вздохнул. «Это правда?» – покосился он на меня. «Вам решать», – ответил я. «Но у меня нет привычки кого-то обманывать. Однако, скорее всего, вы поверите больше своему сыну». Князь Ростовцев задумался. «Мой сын очень вспыльчив в последнее время», – наконец-то ответил он. «Подростковый возраст дает о себе знать». «Но разве он мог меня обмануть? Своего отца?» «Дети не на такое способны, чтобы скрыть свои ошибки», — ответил Акулыч. «Им проще обвинить невиновного, чем рассказать правду». Князь Ростовцев покосился на Акулыча. «Мой двоюродный брат», — представил я Акулойда, — «учится на философа». Акулыч все правильно сказал, но следовало как-то усилить его фразу, а философ звучит в этом мире солидно и придаст вес его словам. Князь еще немного посидел в задумчивости, затем провел пару раз по лоснящемуся подбородку. «Да уж, ситуация», — пробормотал он. «Ладно, я поговорю с сыном, выясню его мотивы. Мой телефон. Протянул князь визитную карточку, и я взял ее. Если вдруг что-то произойдет по вине моего сына, лучше позовите меня. Без этих никому не нужных дуэлей». Мотивы. Я их уже озвучил. Это все произошло из-за выбитого из рук княжича Эклера. Кажется, кого-то разбаловали родители. Пора ему всыпать ремня. Но уверен, что князь не пойдет на такое. Да и в аристократическом обществе не принято так воспитывать детей. Но я надеялся, что хотя бы князь разберется и сделает своему разбалованному сыну внушение. Ростовцев поблагодарил нас за внимание и направился к отелю. Мы посмотрели князю вслед. «Ну, я не мог смолчать», — ответил Акулыч. «А я разве тебе что-то сказал?» «Наоборот, правильно сделал, что высказал». Хлопнул я по-дружески Акулыча по плечу. «Всё по делу. Был бы толк с этого». «Жди ещё какой-нибудь подлянки от его сына», — подметил Акулыч. «Всё возможно», — улыбнулся я. «Змейка на чеку. Да понятно, что ситуация может повториться, но в следующий раз нужно иметь доказательства для князя. Этот щенок выкрутится перед своим отцом, я уверен, с такой же грациозностью, как и наврал старик Ороба, хотя я не предоставлю княжичу ни единого шанса выкрутить ситуацию в свою пользу. В этот раз мы с Мишкой и Юленькой вышли на площадку с гоночной трассой. Впервые с этим сталкиваюсь в новом мире, но пару раз слышал о таком развлечении. «Ну что, погнали? Или боитесь?» – ухмыльнулась Юленька. «Ты чего ты сразу на меня смотришь?» – возмутился Мишка. «Я лично не боюсь». «А я прям дрожу от страха», – засмеялся я и, замечая удивленный взгляд, Юленький подчеркнул. «Это шутка, если что. Очень любопытно». «Моя тачка зеленая». Бестия уже зашла на стартовую площадку, где в ряд выстроились несколько крохотных двухместных идентичных друг другу автомобилей. Корпус каждого авто состоял из стальных рам, колеса были широкими и большими. Мы оплатили хозяину гоночной площадки полтора часа этого веселья и выбрали себе по автомобилю. Юленька залезла в зеленый, Мишка в темно-фиолетовый, я в ярко-красный. Кроме нас, я заметил еще парочку автомобилей, кто-то из детей уже катался по трассе. Нам выдали шлемы, которые мы тут же надели, а затем уселись в гоночные болиды. «Спор на ящик лимонада!» — крикнула Юленька. «Кто придет первым, тот и получает его! Это наш приз, на который скидываются проигравшие!» «Я предлагаю сделать проще. Тот, кто последний приедет к финишу, покупает всем мороженое», — ответил Мишка. «Миша, ты фигню говоришь. Ставки слишком низкие», — ответила Юленька. «Все получает победитель. И точка. Ящик лимонада — это круче, чем одно мороженое». «Ладно, поехали уже», — улыбнулся я. «Пусть будет так». Спорить с Юленькой я не собирался. Это могло затянуться на полчаса, на то и больше. А время у нас уже проплачено, часики тикают. Да и Мишка согласился по той же причине. Мы сорвались с места, и я кое-как выкрутил руль, едва не врезавшись на первом крутом повороте. Мишка с Юленькой тут же обогнали меня. Затем я своился и догнал друзей, затем поравнялся с Юленькой. «Как дела, красотка?» — улыбнулся я ей. «Готова скидываться на лимонад?» Я вдавил педаль в пол, обогнал вскрикивавшую от злости бестию, но через пару секунд она догнала меня, агрессивно вильнула в мою сторону, и я был вынужден уйти от столкновения. Я приготовился к удару магическое ограждение, но магическая стена лишь мягко остановила и оттолкнула назад. Очень интересно. Здесь применяются тормозящие магические барьеры. После временной неудачи я догнал Мишку и Юленьку, которые боролись за первое место. И финиш вон он, впереди. «Самое время побеждать!» Я прибавил газу, вдавливая педаль в пол. Вот Юля таким же образом попыталась убрать с трассы Мишку, как и меня недавно. Они отклонились вправо, давая мне свободное пространство. Я пролетел слева, пересекая финишную черту. Притормозил чуть дальше. «Ура! Я победитель!» Вышел из машины, подняв руки вверх и встречая гоночные автомобили Юленьки и Мишки. «Ах, ты ж злодей!» – скрикнула раздраженно бестия, выскочив из авто и подбегая ко мне. «Как ты смог? Я же тебя столкнула!» «Миша, расскажи, быстро ты выбрался из аварии?» – улыбнулся я, обращаясь к другу, который подходил к нам. «А ты как выбрался? Я же видела, как ты вмазался в борт! Прямо носом!» – Юленька закричала на Мишку. «Но ты еще драться полезь?» – возмутился он, довольно улыбаясь. Меня стена задержала и оттолкнула слегка. «Ну блин!» – вздохнула бестия, садясь на скамью неподалеку. «А ты думала, как в гонках по телевизору? Бах, трах, машина в хлам!» – засмеялся я. «Разве стали бы здесь кататься аристократы, если было бы так опасно?» «И то верно». Кисло улыбнулась Юленька. «Пошли, что ли, перекусим? Вон, продают пирожки вроде. А потом обратно поедем». Я посмотрел в сторону небольшой лавки за трассой, и там продавался и лимонад. «Ящик лимонада мне не нужен. Достаточно стаканчик», – ответил я. «Уговор есть уговор», – замотала головой Юленька. «Мы скидываемся и покупаем ящик». «Да, от своего слова не отказываемся», – печально ответил Мишка, не очень желая расставаться с карманными деньгами. Пока мы направлялись к лавке, покупали и ели пирожки, запивая их прохладным лимонадом, я наблюдал за одним персонажем при помощи змейки. Княжич Ростовцев оказался упертым сукиным сыном. Он следил за нами с самого начала гонки, и теперь, стоило нам отвлечься от гоночных машин, которые спрятались за ограждением трассы, этот паразит подскочил к моему автомобилю. «Мне кажется, или начинки зажмотили?» Мишка показал надкусанный пирожок. «Вон сколько теста!» «Только хотела сказать», — пробурчала Юленька. «Но тесто вкусное, так что придраться не к чему». «А ты что думаешь, Серёга?» — посмотрел на меня Мишка. «Это ведь обман?» Мне было не до этого. Княжич уже достал небольшой артефакт. Я узнал хлопушку. Так называли в этом мире одноразовые артефакты, вроде больших петард. «Ого! Так он хочет меня подорвать?» Понятно, что силы этой хреновины не хватит, чтобы нанести мне вред, ведь, скорее всего, он спрячет ее под нищим, но на скорости может нехило перевернуть, и отдых будет испорчен. Я сейчас вышел ей из-за столика и направился к калитке ограждения. Уже созвонился с князем Ростовцевым по номеру, что он мне дал, сказал, что ему лучше подойти и назвал место. Когда я подошел, княжич уже устанавливал хлопушку, запустив руку под автомобиль. И я обвязал его водяной нитью вокруг автомобиля, так, чтобы он не смог убрать руку. «Сережа, кто это?» – удивилась Юленька, оказавшись рядом. «Странно», – растерянно пробормотал Мишка, присоединяясь к нам. «Сейчас поймете», – ухмыльнулся я, уже наблюдая князя Ростовцева, которого прислуга отеля подвезла к нам на небольшом автомобильчике. Я убрал водяную нить ровно в тот момент, когда он бросил взгляд в сторону своего сына. «Рома!» «Ты чего здесь забыл?» — воскликнул князь. «Я просто... просто проходил мимо», — пробормотал княжич густо краснея. «И просто решил подложить под мой гоночный автомобиль взрывное устройство», — продолжил я. «Так ведь, Рома?» «Все не так!» — вскрикнул княжич. «Он лжет!» «Вот, видите?» — обратился я к князю. «Ваш сын хочет, чтобы я попал в аварию. Получается, что покушался на мою жизнь. И все из-за одного эклера». «Отец, зачем ты его слушаешь?» — скрикнул мелкий паразит, уставившись на меня злобным взглядом. Князь поступил правильно. Заглянул под машину, где только что ковырялся его сын, достал оттуда хлопушку. «Это что?» — князь ростовцев ошарашенно уставился на сына. «Что это? Я тебя спрашиваю!» «Это не мое!» — проблеял этот сучонок. «А ну пошли в номер!» — подскочил к нему князь, отвешивая подзатыльник. «Там поговорим!» Он схватил за руку княжича и посмотрел на меня, слегка поклонившись. «Благодарю за ваше терпение и приношу свои искренние извинения». Каждое слово давалось князю с трудом. «Гарантирую, что мой сын больше так не будет». Князь с сыном сели в автомобильчик и укатили в сторону отеля. «А теперь все с самого начала», — услышала я голос Юленьки. «Угу, и в ярких подробностях», — добавил Мишка. «Пошли за стол», — улыбнулся я. «Сейчас все вам расскажу». Гора Белуха. Одно из укрытий Шувалова. В это же время. Гибель хищника для Шувалова стала трагедией, и князь подключил всех своих темных жрецов, чтобы воскресить своего любимчика. Мотивация была серьезная. При всех порыве ярости Шувалов убил ледяным копьем одного из жрецов. Так что они все сделают, но для этого нужно время. Князь прекрасно понимал, насколько сложная и тонкая эта процедура. Взаимодействие с темной энергией требует осторожности. Чуть не так пропишешь древний символ на печати, и тьма может высушить мага, превратив его в мумию. А сейчас Шувалов переживал еще одно поражение. Многоходовка, которую он затеял с отравлением, потерпела крах. Но он хотя бы убедился в том, что астральная змея этого мелкого подонка там, на территории комплекса. И эта новость его шокировала. Но раз у Смирнова есть такой мощный астральный питомец, Почему бы и князю не сделать себе такого же? Темные жрецы получили новое задание, продолжая биться над телом хищника. Да, это будет идеальное решение. К черту эти воскрешения! Волк получится таким же по силе, а вот астральный волк — это гораздо круче. Простите, но нужна ваша сила. Обратился к нему темный жрец, входя в его покои. — Сами вы не можете это сделать? — раздраженно спросил князь. «Тьма еще не готова делиться с нами даже каплей своей мощи». «Но у вас есть накопленная сила», — признался темный жрец. «Благодаря этому мы уже сейчас завершим ритуал воскрешения». «Ладно, пошли». Вскочил с импровизированного трона шувалов и направился за жрецом в ритуальную. Там уже клубились дымом печать вокруг расплавленного на плоском камне большого темного волка. Жрецы бормотали что-то себе под нос». Князь протянул руку к хищнику и коснулся его черепа. Нити энергии перешли в питомца, а затем тот вспыхнул и заискрился магией. «Переход осуществлен», — сообщил главный темный жрец. «Отлично. Теперь вы можете быть свободны». Отмахнулся от жрецов князь и склонился над волком. Животное продолжало искриться, затем принялось расплываться в пространстве. Шувалов хищно оскалился, мысленно указывая точку, куда необходимо отправиться зверю. Нужны жертвы, причем уже срочно, иначе он может просто не успеть перейти на сторону Великой Тьмы. Расплывающийся в пространстве здоровенный черный волк вскочил на лапы и завыл, приветствуя своего хозяина. Питомец был присыщен энергией, князь чувствовал его силу. «Иди и убей там всех, хищник», — приказал ему князь, — «но без крови. Мне нужны на этот раз чистые души». Астральный питомец тут же превратился в призрака, а затем растворился в пространстве. Теперь точно все получится.